Глава 36. Эйвер Трендец сказал Гердеру, устало проведя ладонью по лицу, и больше ничего говорить не спешил. Зато выражение лица явно намекало на полную растерянность. Именно такое оказалась его реакция на слова генерала, которые я передал ему как можно подробнее. Для этого пришлось прямо среди ночи срываться из лаборатории, искать вход в туннеле и возвращаться в подземный город. Тейра отправилась со мной, но она собиралась побеседовать с принцессой. Нам обоим не было известно. Понимают ли наша будущая королева и ее будущий советник всю сложность ситуации? Все же лорд Соун был прав, назвав нас детьми. По сравнению с ним и его опытом в политике, мы все вместе взяты, оставались беспомощными младенцами. Он прав, Герр, вздохнул я, нарушая тяжелую тишину. Сейчас само твое присутствие рядом с Мирандой Может обернуться крахом всего. И если её свергнут, станет ещё хуже, чем было. Магов вообще могут начать истреблять. Крот снова не ответил и, казалось, помрачнел ещё сильнее. Со мной всё ясно. Я очень далёк от политики, продолжил я свой монолог. Но ты же не мог не понимать, что эта ситуация не разрешится так просто. Сейчас главное вернуть стране порядок, а людям спокойствие. Отменить окончательно демонов законов об ограничителях, остальное терпит. Дальнейшие реформы можно будет проводить постепенно, и нового пути я просто не вижу. Его и нет, тихо сказал Гердер и всё-таки посмотрел на меня. Но я увы, понял это только сейчас. Мы пытались воплотить в жизнь утопию, покачал я головой. Наверное, просто до самого конца не верили, что у нас получится. Нет в результате полноценного переворота так бы и было. Если бы мы начали войну и выиграли ее, тогда сами бы писали законы и ставили условия, но это стоило бы тысячи, сотни тысяч жизней. Зато при нынешнем раскладе, если все удастся, а Миранда получит корону и начнет реформы, тогда всех этих жертв удастся избежать. Но перемены отодвинутся на неопределенный срок. Ровным, лишенным эмоций тоном проговорил Крот, а потом медленно выдохнул и добавил «тихо». «Она уйдет в свою жизнь, а я останусь своей. Или, вполне возможно, попаду в каменоломни, если не на плаху». «Да, кстати, тоже». Я покачал головой и хотел возразить, но в этот момент иллюзорная стена пропала, и в комнатушку вошли две ведьмы. Одна будущая королева, а вторая леди Соун, моя Тейра. «Ты рассказал ему?» Нервно выпалила Миранда, обжигая меня злым взглядом. Она тут же подошла к Гердеру и, обняв его за шею, Прижалась губами к его губам. Он не ответил на поцелуй, почти сразу мягко отстранился, но его вид уже не был таким обречённым. Ты знала, не могла не знать, проговорил Герр, а в его голосе слышался открытый упрёк. Это я в дворцовых делах дилетант, а ты там выросла, варилась среди всей этой грязи. Скажи только одно: когда ты собиралась сообщить мне, что наши договорённости приведут к катастрофе? Её можно избежать, заявила принцесса. Я знаю как, но для этого понадобится время. Я должна показать всем, что не просто девочка, которой кто-то управляет, а настоящая сильная королева. Я должна крепко встать на ноги, взять под полный контроль средства массовой информации, обзавестись поддержкой глав самых сильных родов, полностью обновить королевский совет. И что потом? Спросил Цероний и Гердер. Что дальше, ваше высочество? Она отпустила его, выпрямилась, но взгляд от его глаз не отвела. Дальше, повторила Миранда. А дальше мы продолжим проводить реформы, будем двигаться к интеграции одарённых, всё, как я и планировала. Ну да, проговорил с горькой иронией. Ты и планировала. Потом поднял на неё взгляд и спросил: а какую роль во всём этом ты отвела для меня? Естественно, наши договорённости в силе, ответила Миранда. Но по тому, как дрогнул её голос, стало ясно, что и здесь всё не так, как представлял себе Крот. Он молчал. Продолжая сверлить её испытующим взглядом, понимал же, что и у этой фразы есть второе дно. "Когда моя власть достаточно укрепится, ты станешь моим советником", продолжила принцесса. То есть это может произойти через год и через 10 лет. "Так ваше высочество. Ах, простите, ваше величество", он медленно отошёл в сторону. "Гердер", громко позвала Миранда. "Так будет лучше для всех, но я не собираюсь с тобой расставаться". Я хочу, чтобы ты стал главой моей охраны. Я никому не доверяю так, как тебе. Да вот и я дурак, тебе верил, сказал он с насмешкой. Но оказалось, что права была именно Тейра. Крот повернулся к моей ведьме и посмотрел на неё с пониманием. Она же медленно выдохнула и едва заметно кивнула. "Гер, я тебя не обманывала. Всегда была с тобой честна", выпалила принцесса. "Да, конечно. Просто кое-что решила не пояснять". К примеру, о сроках в нашем с тобой договоре не было ни слова, а ты сама просто решила внимание на этом не заострять. Я не, начала была Миранда, но он её остановил. Довольно, Мир, выдал он, резко развернувшись к будущей правительнице. Это бессмысленно. Теперь я понял всю сложность и многогранность твоей натуры. Он произнёс эти слова таким ядовитым тоном, что никто бы не подумал принимать их за комплименты. И прости, но от твоего щедрого предложения откажусь. У меня найдутся более важные дела, чем командовать твоими охранниками. А потом он снял с пальца массивный перстень, явно артефакт, и подойдя к застывшей на месте принцессе, выложил его ей в руку. "Нет", едва слышно прошептала она, попытавшись вернуть ему украшение. "Нам больше не зачем поддерживать ментальную связь. Забирай". Он попытался отстраниться, но она вдруг крепко вцепилась в его запястье. "Ты меня бросаешь?" В её глазах стояла настоящая растерянность. После всего, увы, вы в отличие от тебя я собираюсь выполнить нашу договорённость полностью. Завтра я прослежу, чтобы ты получила свою корону, и в твою охрану будут входить маги. А вот наши с тобой дороги разойдутся. Он снова убрал от себя её пальцы, правда, отходить не спешил. Но я об обещанной должности советника я забывать не собираюсь. А ты, дорогая моя королева, Лучше подумай, как это осуществить безболезненно для благополучия страны, ведь иначе сама магия накажет тебя за нарушение договора. Сказав это, он просто развернулся и ушёл. Ошарашенная Миранда сначала дёрнулась за ним, но всё же остановилась. Думаю, понимала, что сейчас любые слова всё равно кажутся бессмысленны. Некоторое время принцесса просто смотрела на пустую стену, за которой скрылся крот, и выглядела настолько разбитой, какой я никогда ее не видел. Она будто в одно мгновение потеряла точку опоры, на которой держалась вся ее жизнь. Тейра вдруг позвала Миранда, обернувшись к своей ведьме. «Ты же меня не бросишь? Станешь моей помощницей?» Она смотрела с надеждой. И пусть этот разговор проходил не во дворце, а она еще не правительница, но я почему-то сомневался, что Тей рискнет ей отказать. К счастью, ошибся. Нет, Миранда, отрицательно покачала головой Тейра. Я помогла тебе. И заметь, не один раз. Теперь хочу идти своим путём. Ты нужна мне, выпалила черноволосая ведьма. Но себе я тоже нужна, сказала Тей. Потом посмотрела на меня и уже хотела подойти, но осталась на месте. Миранда, я буду тебе помогать, но не в качестве твоей тени. У меня есть другие соображения, как быстрее привести наш мир к равноправию одарённых. И знаешь, я поняла, что сейчас моё место рядом с магами. Среди них немало хороших талантливых людей, но в нынешних реалиях у них нет возможности для самореализации. А я, кажется, знаю, как эту возможность им дать. И пока ты будешь биться за перемены на законодательном уровне, я попробую что-то изменить с другой стороны. И ты тоже меня бросаешь, тихо сказала принцесса. Именно в тот момент, когда больше всего нужно. Но минули мгновения, и на лице её высочества снова появилась маска холодного безразличия. Плечи расправились, а взгляд стал колючим. У тебя своя война, а у меня своя, ответила ей Тейра. И заметь, я не прошу у тебя помощи. Хотя сама помогала и не раз. Уверен, уже сегодня ты войдёшь в свой дворец королевой, получишь власть, о которой так долго грезила, и только от тебя будет зависеть, какой станет твоя страна. Но ответь мне на один вопрос. Нас арестуют. В глазах Миранды полыхнуло возмущение, но оно быстро сменилось грустью. Мне жаль, что ты настолько низкого обо мне мнения, ответила она. Нет, все обвинения будут сняты, и Эйвер Миранда посмотрела на меня. Я в самое ближайшее время подпишу закон о том, что треть королевского совета должна состоять из магов, треть из колдунов или ведьм, а треть из людей без дара. Выберите самых рассудительных и спокойных, кто сможет принести пользу. Потом перевела взгляд на выход, прикрытый материальной иллюзией, и направилась к нему. Но перед тем как выйти, обернулась и сказала: "Тейра, Несмотря на твой отказ и твою обиду, я все равно считаю тебя подругой. И если тебе когда-то понадобится моя помощь, сделаю все, что будет в моих силах». Утро выдалось снежным и холодным. Но несмотря на погоду на площади, перед дворцом собралось пугающе много людей. Были здесь и военные, и полиции, и маги, и колдуны. Возникло ощущение, что тут присутствует по меньшей мере половина города. Все толпились, дрожали от холода, обсуждали, что же будет дальше а мы тихо пробирались ближе к воротам под прикрытием сильнейшего отвода глаз. Охранять принцессу вызвались десять магов, одни из самых сильных. Уверен, она пообещала им немалый заработок, да и крот попросил их согласиться. Несмотря на все его слова и заявления, за Миранду он искренне переживал. Не знаю, что произошло между ними после того знакового разговора, но сейчас, спустя несколько часов, они шли держать за руки, словно влюбленные. Мы с Тей шагали следом за ними. Она подпитывала заклинание отвода глаз, а я держал над всеми нами самый мощный щит, на который был способен. Наш путь лежал к замёрзшему фонтану, который располагался на возвышении. И как только мы добрались до места, Тэра убрала заклинание, а народ вокруг наконец заметил свою принцессу. Парни-охранники встали вокруг будущей правительницы кольцом. Каждый из них создал свою защиту, а сама Миранда да и мы вместе с ней оказались оттесненные от толпы. Дальше ты сама, проговорил Крот, отпуская её руку. При этом их взгляды держали друг друга так крепко, будто были привязаны. Не оставляй меня, прошептали её губы. Он вдруг зажмурился и медленно покачал головой. Ты справишься, сказал Гердер, и отошёл назад. В этот момент я вдруг представил, что если бы ты и согласилась с предложением принцессы, то сейчас я бы точно так же прощался со своей ведьмочкой просто был бы вынужден её отпустить, позволить ей выполнить долг перед страной и будущей королевой. Как же всё-таки замечательно, что у моей Тэр и стальной характер, и собственное видение ситуации. Она отказала Миранде. Она осталась со мной. Она дала нам шанс на счастье. Я оплёл руками её талию и притянул к себе. Мы изменим этот мир, Тей», сказал, поймав её взволнованный взгляд. Она кивнула, посмотрела в сторону принцессы, поднимающейся на обледенелый постамент, и на ее лице появилась легкая улыбка. Дальше все прошло как по маслу. Миранда произнесла проникновенную речь, маги усилили ее голос, и он разнесся над всей площадью. Люди признали ее законной преемницей королевы Эммы. Поддержали, даже кричали ура заявлению о грядущих переменах. А когда Мира потребовала открыть ворота дворца, Ее приказ был выполнен мгновенно. И вскоре будущая правительница в окружении охраны и примкнувших позади представителей высшей аристократии вошла во дворец. Мы наблюдали за этим со стороны. Я все так же обнимал Тейру. Она сама выглядела задумчивой, но решительной, а крот просто смотрел вслед принцессе и выглядел так, будто теряет самое дорогое, что у него есть. «Почему ты не пошел с ней, если она настолько тебе нужна?» Спросил я накрыв наш о Троицу непреницаемым пологом. Да, начальник королевской охраны ты не то к чему ты стремился, но ведь из этой должности можно начать путь к креслу советника. Ты не понимаешь, братишка, вздохнул Гердер. Дело не в должности, дело в нас, во мне и Эмиранде. Она так и не смогла довериться мне окончательно. Скрыла правду, которую знала всегда, использовала меня и надеялась, что всё равно соглашусь остаться с ней. Но я так не могу, он вздохнул, окинул взглядом толпу и направился прочь. Идёмте, нам тут больше делать нечего. Тебе не страшно оставлять её одну во дворце? спросил Эйера. У неё лучшая охрана, которую я мог ей обеспечить, проговорил Крот, смотря себе под ноги. Мы ушли тихо. Ты снова активировал отвод глаз, да и мой полок отлично скрывал нас всех от посторонних взглядов. Сейчас мы всё ещё считались преступниками, Поэтому и прятались. Не хотелось закончить столь фееричное утро в полиции. Да, Миранда обещала, что обвинения будут сняты, но пока этого момента ещё нужно подождать. Над столицей медленно поднималось солнце. Оно освещало заполненные людьми улицы, отражалось в окнах, сияло в каждой снежинке. Тучи уже почти разожглись, и сквозь них виднелось ясное бледно-голубое небо. И глядя на всю эту красоту, Я вдруг с полной уверенностью осознал, что теперь все будет хорошо. Обязательно. Посмотрел на Тей, она тоже взглянула на меня, и в ее глазах я прочитал похожие эмоции. Для нас обоих мир уже изменился. Перевернулся вверх ногами, заставил нам многое посмотреть с другой стороны, а потом с размаху уронил нас обратно. И всё же мы многое поняли, многое осознали, и теперь точно готовы вести и остальных к переменам. Но главное всё-таки в том, что мы смогли отбросить предрассудки, стереотипы, собственные заблуждения, открыться друг другу и самим себе. Да, я понимаю, что мы с Тэйрой очень разные, и что вместе нам не будет легко. Но больше не хочу расставаться с ней. Ни на мгновение. Не сомневайся, что этот мир ещё не раз попытается прогнуть нас под себя. Но теперь я знаю, что имею силы пойти против и, возможно, изменить всё.